Глава 82. Четыре недели спустя после вечера викторин. Она пыталась поговорить с тобой? Поинтересовалась Джейн у Тома, та журналистка, которая у всех берет интервью. Было утро прекрасного, ясного и бодрящего зимнего дня. Они стояли на дощатом настиле около блю Blue блюс У окна за столом сидела женщина и, нахмурившись, печатала текст на ноутбуке, под рукой диктофон в ухе наушник. «Сара?» — спросил Том. «Угу. Я только что принес ей три бесплатных кекса и сообщил, что мне нечего скрывать. Надеюсь, она упомянет кексы в своей истории». «Она интервьюирует людей с самого утра после вечера викторин», — сообщила Джейн. И читает, она пытается заключить договор на книгу. Очевидно, до своего обвинения с ней говорила даже Бонни. У нее, наверное, куча материалов». Том помахал журналистке, и она помахала в ответ в качестве приветствия, подняв чашку с кофе. «Пойдем», — позвал Том Джейн. Они собирались устроить на мысу ранний ланч с сандвичами. Накануне у Джейн сняли повязку со сломанной ключицы. Врач сказал, что она может начинать понемногу упражняться. «Ты уверен, что Мэгги справится с работой в кафе?» — спросила Джейн, имея в виду единственную помощницу Тома, которая работала на полставке. «Конечно». «Ее кофе лучше моего», — отозвался Том. «Нет, не лучше», — возразила Джейн. Они поднялись по лестнице, где Джейн обычно встречалась с Селестой после того, как они отвозили детей в школу. Она вспомнила, как Селеста спешила к ней навстречу, немного нервничая от того, что снова опаздывает, не замечая Джогера средних лет, едва не налетевшего на дерево, когда он загляделся на нее. После похорон Джейн почти не видела с Селестой. Самым трудным на похоронах было смотреть на мальчуганов в нарядных белых рубашечках и черных брючках с зализанными навок белокорыми волосами. Макс написал письмо отцу и положил его сверху на гроб. Слово «папочка» неровными корявыми буквами и две фигурки, похожие на веточки. Школа старалась поддержать родителей подготовительного класса, которые сомневались, брать ли с собой детей на похороны. Были разосланы письма по электронной почте с полезными ссылками на статьи психологов, стоит ли разрешать ребенку посещать похороны. Родители, не разрешившие детям пойти, надеялись, что у тех, которым разрешили, будут ночные кошмары и останется хоть какой-то след на всю жизнь, и он повлияет, по крайней мере, на результаты контроля иерархической памяти. Родители, разрешившие детям пойти, надеялись, что их дети усвоят ценные уроки в отношении цикличности жизни, помощи друзьям в беде и, возможно, станут более гибкими, что позволит им стойко перенести подростковый возраст, не поддаться суицидальным настроениям и не сделаться наркоманами. Джейн разрешила Зиги пойти, потому что он хотел пойти, и потому что это были похороны его отца, пусть даже он и не знал об этом. У нее не было бы другого случая разрешить ему посетить похороны отца. Расскажет ли она когда-нибудь ему правду? «Помнишь, как ты в детстве ходил на свои первые похороны?» Но он будет пытаться придать ему какой-то смысл, будет доискиваться до смысла, которого, как поняла наконец Джейн, там не было. Последние пять лет она бесплодно доискивалась до смысла отвратительного пьяного акта измены и не находила его. Церковь была забита сраженными горем родственниками Перри, сестра Перри, тетя Зиги. Как сказала про себя Джейн, усаживаясь вместе с другими родителями, мало знакомыми с Перри в задней части церкви, сделала небольшой фильм о Перри, чтобы почтить его память. Он был настолько профессионально сделан, что казался настоящим художественным фильмом, в котором жизнь Перри представлялась более интересной, богатой и значительной, чем обычная жизнь людей. Там были четкие снимки круглолицевого светловолосого младенца, пухлого мальчугана, неожиданно красивого подростка, с ног шибательного жениха, целующего с ног шибательную невесту, гордого, новоявленного отца, который держит близнецов на руках. Были видеоклипы, в которых он исполняет рэп с близнецами, задувает свечи, спускается с горы на лыжах вместе с сыновьями, держа их за руки». Для достижения максимального эмоционального воздействия красивый саундтрек был идеально синхронизирован с видеорядом, и к концу просмотра даже те родители, которые едва знали Перри, открыто рыдали. Один мужчина случайно зааплодировал. Со дня похорон Джейн все время вспоминал этот фильм. Он казался бесспорным доказательством того, что Перри был хорошим человеком, хорошим мужем и отцом. Ее воспоминания о нем в гостиничном номере... И на балконе школы жестокость, которую он подчас проявлял в отношении Селесты, казались необоснованными и маловероятными. Мужчина с двумя малышами на коленях, смеющийся в замедленной съемке над чем-то за кадром, не мог совершать подобные вещи. Она пыталась уверить себя в том, что ее воспоминания о Перри бессмысленные, мелочные, едва ли непредвзятые, Лучше уж вспоминать этот прелестный фильм. Джейн не видела, чтобы Селеста плакала на похоронах. У подруги были красные опухшие глаза, но она не плакала. Казалось, она стискивает зубы, словно ожидая, когда минует какая-то ужасная боль. Лишь единственный раз, похоже, Селеста была готова разрыдаться, это когда у церкви успокаивала высокого красивого мужчину, который едва держался на ногах от горя. Джейн, показалось, она услышала, что Селеста, беря его за руку, говорит, «Ох, Саксон!» Но, возможно, ей это померещилось. «А ты собираешься с ней поговорить?» — спросил Том, когда они поднялись по лестнице. «Селестой?» — уточнила Джейн. «Они давно серьезно не разговаривали. У Селесты жила ее мать, помогая с мальчиками. К тому же Джейн знала, что родственники Перри также отнимают у нее много времени. Джейн чувствовала, что они с Селестой так и не смогут поговорить о Перри. С одной стороны, можно было о многом поговорить, а с другой не о чем. Мадлен сказала, что Селеста переезжает в квартиру на Пойнт. Большой красивый дом будет выставлен на продажу. «Да не Селестой». Том как-то странно посмотрел на нее с и журналисткой. «А-а», протянул протянула Джейн, «господи, нет, не говорила и не собираюсь». это посоветовал, когда она позвонит, ответить «нет, спасибо», твердым вежливым тоном и быстро повесить трубку, как мы делаем это с телемаркетом, Он сказал, у людей бытует странное представление, что они обязаны разговаривать с журналистами. Но это не так, это же не полиция. У Джейн не было желания разговаривать с журналисткой. Слишком много секретов. При одной мысли о беседе с полицейским в госпитале у нее перехватывало дыхание. Слава богу, Бонни решила признаться. Ты нормально себя чувствуешь? Том остановился и положил руку ей на плечо. Я не слишком быстро иду. Все в порядке, немного не в форме. «Мы вернем тебя в нормальную физическую форму!» Она ткнула его пальцем в грудь. «Заткнись!» Кем они теперь были? Очень близкими друзьями, почти братом и сестрой? Флиртующей парой, понимающей, что дело дальше не пойдет? Она действительно не знала. Их взаимное протяжение на вечере викторин было как крошечный чудесный цветок, нуждающийся в бережном уходе или, по меньшей мере, в пьяном первом поцелуе у стены на школьной парковке. Потом случилось все это. Маленький росток был растоптан большим черным сапогом. Смерть и кровь, и сломанные кости, и полиция, и история про отца Зиги, которую она не успела ему рассказать, казалось им не вернуться на счастливую стезию. Они потеряли ритм. На прошлой неделе они вместе провели вечер. Осмотрели кино, потом поужинали. Все было очень мило и уютно. Они уже давно были хорошими друзьями, после всех часов, проведенных ею за работой в Блю-Блюз. Blue Но ничего не произошло, они даже не стали ближе. Получалось, что Том и Джейн обречены на дружбу. Это немного разочаровывало, но трагедии в этом не было. Друзьями можно быть всю жизнь. Статистика здесь более благоприятная по сравнению с любовными отношениями. Этим утром она снова получила смс -ку от кузена подруги, который спрашивал, не хочет ли она в конце концов встретиться с ним и чего-нибудь выпить, она ответила согласием. Они подошли к садовой скамейке с дощечкой, посвященной Виктору Брегу, который любил прогуливаться по этому мысу. Любимые нас не покинут, то нет, и будут слать нам молчаливый привет. Это всегда вызывало в Джейн мысли о Деде, который родился в один год с Виктором. Как поживает Диги? спросил Том, когда они уселись на скамью и стали разворачивать сэндвичи. Хорошо, ответила Джейн. Она смотрела на голубой простор. Отлично. Зиги подружился с новым мальчиком из школы, который недавно вернулся в Австралию после двухлетнего пребывания в Сингапуре. Зигги и Лукас сразу стали неразлучны. Родители Лукаса, пара лет сорока с небольшим, пригласили Джейна и Зигги на ужин. У них были планы познакомить Джейн с дядей Лукаса. Том неожиданно положил ладонь на плечо Джейн. — Господи, что такое? — удивилась Джейн. Он всматривался в морской простор, словно что-то там увидел. «Кажется, я получил сообщение!» Том приложил палец к виску. «Да, да, сообщение от Виктора!» «Виктора?» хм, «Виктора Берга, который любил прогуливаться по этому мысу, с нетерпением произнес Том». Он ткнул пальцем в дощечку. «Вик, приятель, какое сообщение?» «Господи, ну ты и придурок!» — нежно проговорила Джейн. Том взглянул на Джейн. «Вик говорит, если я не потороплюсь и не поцелую эту девушку, то значит, я чертов болван!» О, воскликнула Джейн. На нее накатила волна восторга, она словно выиграла приз. Руки покрылись гусиной кожей. Зачем она пыталась успокоить себя маленькой ложью, господи? Конечно, она была разочарована тем, что ничего не происходит. Очень. Очень разочарована. «Правда?» Так он сказал, но ну, Том уже целовал Джейн одной рукой прикасаясь к ее лицу, а другой убирая сэндвичи с ее колен и кладя их на скамью рядом с собой. Оказалось, тут маленький росток все же не был раздавлен, и первые поцелуи не обязательно требуют темноты и алкоголя. Они могут происходить на открытом воздухе, где свежесть и солнечное тепло на лице, и все вокруг честное и настоящее. Слава богу, она не жевала резинку, потому что ей пришлось бы незаметно ее проглотить. И тогда она упустила бы тот факт, что Том... На вкус именно такой, какой она ожидала коричный сахар, кофе и море. Я думала, мы обречены на дружбу, сказала она, когда они немного отдышались. Том отвелся ее лба локон и заправил за ухо. У меня достаточно друзей.